Глава 59. В мою дверь барабанили вот уже несколько минут, но я по-прежнему не реагировал, и удары в конце концов прекратились. Тем лучше. Я предпочитал оставаться в ступоре. Это очень интересное состояние. Все функции организма замедляются, и даже мысли становятся неповоротливыми. Любые проблемы кажутся далекими и незначительными. Нет ни добра, ни зла, ни тревоги, ни подавленности. Почти нирвана. Полное разжижение мозга. Я отстраненно спросил себя, интересно, сколько еще это продлится. Я не собирался вам врать, разумеется. Я достиг состояния транса вовсе не путем медитаций. Вчерашнее возлияние на вечеринки, а также горсть транквилизаторов, которые я принял по возвращению, вот что мне помогло. Они очень быстро взяли под контроль мой мозг и успешно отбили атаки страха и тревоги, которые несколько раз пытались идти на штурм. В результате мои душевные терзания, хотя и не исчезли полностью, все же заметно ослабли. Может быть, если мне повезет, я впаду в кому? «Да что с вами стряслось?» — внезапно донесся до меня голос Конни. «Моя медсестра стояла передо мной в белом халате со стетоскопом на груди. Значит, она приехала ко мне прямиком из клиники, даже не переодевшись. Вы что, напились?» — спросила она, встряхивая меня за плечи. «А? Что?» «Так-так, понятно». Конни подхватила меня под мышки и приподняла. «К счастью, я занимаюсь спортом», — сказала она ворчливым тоном, таща меня в ванную комнату. «Но вообще-то, когда устраивалась к вам на работу, я надеялась, что мне больше повезет с начальником». Она стянула с меня одежду и затолкала меня под душ. «Поскольку вы не отвечали ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь, мне пришлось искать другой путь». Я вошла через окно-дверь, что выходит в сад. Надеюсь, вы не в обиде? Вообще-то вам стоило бы снять трубку и сказать мне, в каком вы состоянии. В этот момент меня вырвало прямо на плиточный пол. Конь неделикатно вышла и прикрыла за собой дверь. «Я вас на время оставлю», — сказала она из-за двери. «Найду вам чистую одежду и оставлю ее на стуле у входа в ванную». Если понадоблюсь, позовите. Я побуду внизу. Извините. Мне действительно очень жаль, — сказал я часом позже, спустившись на первый этаж и войдя в кухню. К этому времени я принял душ, выпил литров десять минеральной воды, чтобы справиться с неутолимой жаждой, вечным спутником тяжкого похмелья, и мир вокруг меня обрел цвет, хотя и не заиграл радужными красками. Затем побрился, освежился лосьоном после бритья, натянул ольняные брюки и свежую рубашку и в довершение всего даже повязал галстук. Перед тем, как спуститься вниз, я посмотрел на себя в зеркало и отметил, что стал более-менее похож на человеческое существо. «Очень жаль», — повторил я еще раз, обращаясь к Конни. Она вытерла последнюю вымытую тарелку, поставила ее в стопку остальных возле раковины, завернула кран и сняла фартук. Ну и бардак вы развели. — Что, горничная к вам больше не приходит? — Клэр ее уволила. — Понятно. — Ну а поскольку вы всего лишь мужчина, вы пустили все на самотек. Я машинально потер виски. Постараюсь что-нибудь придумать. Клэр поставила передо мной стакан с водой, которую я поначалу принял за минеральную — растворимый аспирин, — пояснила она. — Это единственный коктейль, который я сейчас позволю вам выпить. Я покорно влил в себя содержимое стакана, ощущая, как пузырьки щекочут гортань. Потом поинтересовался. — Зачем вы приехали? — Помыть вашу посуду. — Конни. — Окей. Возникли кое-какие проблемы. — Большие? — Огромные. — Какого рода? — Самого неприятного. К нам нагрянул санитарный инспектор с невероятно огромными усами, но это так, к слову, и с ордером на проверку от местных муниципальных властей. — Он вам сообщил, в связи с чем явился. — Я сильно подозреваю, что тут не обошлось без Гарнера, нашего милейшего начальника полиции. Слухи о том, что у вас обнаружились крысы, дошли до самого высокого уровня. Кто-то, кто знает кого-то, кто знает еще кого-то, видимо, через своих знакомых на него надавил. Скорее всего, какой-то богатый человек, который пожертвовал городу много денег, случайно оказался в нашей клинике. Как раз тот самый день, когда крыса из посылки выбежала в коридор. Ну и началось. Нарушение санитарных норм, недостаток стерильности, бла-бла-бла. «Да, все верно», — подумал я. «И этого богатого человека я, разумеется, хорошо знаю». И еще были два журналиста». «Что? Еще и пресса?» «Да, один из Daily News, другой из местной газетенки. Их кто-то предупредил анонимным звонком». «Вы мне говорили, что у вас какие-то неприятности с полицией, но ничего не объяснили толком», — с упреком прибавила Конни. «Поэтому я была захвачена врасплох». «И чего он потребовал, этот инспектор?» «Временного закрытия клиники. Причем прямо с сегодняшнего дня. Так что фактически мы с вами безработные». «Что? Этого не может быть». «Инспектор сказал, что может». Он даже процитировал мне соответствующий документ за номером 123 от числа такого-то. Выставил нас всех и опечатал дверь. Я сидел как оглушенный. «И вы даже не пытались никуда позвонить?» Наконец спросил я. «Ну, прежде всего, я попыталась дозвониться до вас». «Двадцать раз за сегодняшнее утро. Мне это не удалось. Вот почему я в конце концов приехала. Журналисты собирались взять у вас интервью. Я кое-как от них отделалась, но боюсь, они очень быстро узнают ваш адрес». Кунни скрестила руки на груди. «В конце концов, Пол, что происходит?» «Если вы расскажете мне все как есть, может быть, я смогу вам помочь?» Я отвернулся, машинально потирая затылок. Это невозможно, Конни. Не может быть и речи о том, чтобы впутывать вас в эту историю. Сейчас я как прокаженный. Любой, кто приблизится ко мне, может заразиться. Конни сочувственно кивнула. Понимаю, но должна предупредить вас. Я не могу оставаться без работы. Что вы хотите сказать? Взяв свою сумку, Конни не ответила. Я позвонила в Нью-Йорк. Больница, в которой я раньше работала, согласна снова меня принять? Все остальные ваши сотрудники примерно в таком же положении. Она повернулась ко мне, если откровенно они в панике, Пол. Вам нужно что-то делать. Если понадобится моя помощь, вы знаете, где меня искать. Она направилась к выходу. Уже взявшись за ручку двери, обернулась и добавила, пока. Во всяком случае, я еще там. И исчезла. Черт! Я со всего маху ударил кулаком по столу. В этот момент зазвонил городской телефон. Алло! рявкнул я в трубку. Это я. Кто? Пол. Это я. Клэр.